Таргюсон так нервничает. Кто его знает? Он вообще уклоняется от разговора. Вы же знаете, с ним всегда трудно иметь дело. Возможно, чувствует, что может вылететь с работы, раз с такой легкостью пробили брешь в его системе охраны. И потом он напуган? Не очень правда, но он напуган. Думаю, за последние часы мы все испытали чувство страха. — Уж я-то точно! — Яблонский помрачнел. — Боюсь, даже мое пребывание здесь, — с улыбкой добавил он, — у бывшего полицейского тоже будет замечено. — Вы правы, вас заметят. И моментально перестал улыбаться Что? — Примерно в пятидесяти ярдах отсюда, на противоположной стороне дороги, стоит закрытый фургон. Водителя в кабине нет. Он в кузове и через застекленное окно ведет наблюдение за моим домом. Джефф быстро встал и подошел к окну. — И давно он здесь? — спросил он. — Всего несколько минут. — Появился вскоре после вашего прихода, доктор Яблонский. — Но уже ничего нельзя было сделать. Меня лично совершенно не волнует, что вокруг моего дома шныряют ищейки. Райдер на мгновение задумался. «В шкафчике, где у меня хранится оружие, выбери себе любой пистолет. Там, кстати, можешь отыскать и старый полицейский жетон. Он наверняка знает, что я больше не полицейский. Конечно, знает. Но неужели ты думаешь, что у него хватит смелости сказать это и тем самым выдать Донна Хью? Ха, едва ли». «Ну и что я должен сделать? Застрелить его?» «Понимаю, что тебе не терпится это сделать, но, к сожалению, я должен сказать, нет. Рукояткой пистолета выбьешь окно и прикажешь ему выйти. Фамилия этого человека...» «Судя по внешности, очень скользкий тип». «Да, он на самом деле такой. Вооружен». Донахью считает его лучшим своим секретным агентом. Я слежу за ним уже многие годы. Не полицейский, а преступник, отсидевший несколько сроков. В машине ты найдешь полицейский передатчик. Потребуй у него лицензию на пользование им. Лицензии, конечно, не окажется. Затем попроси предъявить полицейское удостоверение. Его тоже не будет. Потом произнеси несколько угроз. «И прикажи ему немедленно убраться». Джефф улыбнулся во весь рот. «Свои преимущества». Яблонский с сомнением посмотрел вслед Джеффу, когда тот отправился выполнять поручение отца. «Вы, похоже, уверены в своем сыне, сержант». «Джефф умеет за себя постоять», — спокойно произнес Райдер. Ну, а теперь, доктор, надеюсь, вы не будете уклоняться от разговора со мной, как делал Хергюсон. — Почему опять я? — Яблонский нахмурился. — Похоже, у меня судьба такая — все время за всех отдуваться. Так он действительно уклонялся от разговора со мной? — Да, вы даже не жаль вашу жену, Вот почему я считаю, что вы имеете полное право знать абсолютно все. Полагаю, за это стоит выпить. Яблонский был настолько погружен в свои мысли, что совершенно не заметил, как осушил свой бокал. Райдер прошел к бару, налил ему еще виски и вернулся на место. Так о чем же он не поведал мне? Вы спрашивали его... Похищали ли когда-нибудь радиоактивные материалы? А он вам сказал, что не знает. Сие неправда. Ему все прекрасно известно. Просто он распространяется. Возьмем так называемое дело о гематитовом похмелье, которое произошло совсем недавно и вызвало головную боль абсолютно у всех, кто занимается организацией охраны атомных объектов. Гематит — это объект на Миссури, который находится в ведении комиссии по атомной энергии в районе Мексиканского залива.